Я рассказал вам все это, — завершил проповедь Эйнсли, — вовсе не для того, чтобы оказать воздействие на ваш образ мыслей или поколебать вашу веру. Я просто изложил факты, потому что считаю, что нельзя утаивать правду, даже если это делается с самыми благими намерениями. По окончании службы, когда священники встали у выхода из церкви, чтобы на прощание обменяться рукопожатиями с прихожанами, Малколом выслушал немало слов одобрения. «Очень интересная проповедь, отец мой. Прежде ничего об этом не слышал. Вы совершенно правы, необходима широкая гласность в этих вопросах». Епископ Сэнфорд держался с достоинством, И расточал пастве улыбки. Когда же все разошлись, он сделал повелительный жест тростью, подзывая Малкулма к себе для разговора. Ласковая улыбка улетучилась. Ледяным тоном епископ произнес свои распоряжения. — Отец Эйнсли, отныне вам запрещается проповедовать здесь. Я вновь выношу вам выговор. О решении вашей дальнейшей судьбы — Вас скоро уведомит. Пока же я призываю вас молиться о ниспослании вам смирения, мудрости и послушания, то есть качеств, которых вам столь явно не хватает. С каменным выражением на лице он поднял руку для формального благословения. Да поможет вам Бог встать на путь истины и добродетели. В тот же вечер Малколом по телефону обо всем рассказал Расселу, подытожив так. «Нами руководят закоренелые догматики. Конечно, чего можно ждать от людей, всю жизнь не ведавших радости плотской любви?» Малколом вздохнул. «Можно подумать, что мы с тобой их получаем. Нет, это какое-то извращение, честное слово». — О, по-моему, у тебя зреет в голове новая проповедь. — Куда там? — Крепко задай надел-таки на меня, намордник. Представляешь, Рассел, он считает меня бунтарем. Он забыл, вероятно, что Христос сам был бунтарем и задавал вопросы, подобные твоим. — Пойди и скажи это крепко задому. — Как думаешь, какую епитемью он на тебя наложит? — Понятия не имею, — сказал Эйнсли. — Понятия не имею, — сказал Эйнсли. Сказать правду мне на это наплевать. Выяснилось все довольно быстро. О решение епископа Сэнфорда Малколм узнал через два дня от отца Андре Куэйла, на чье имя поступило письмо из епархии. Малколму Эйнсли надлежало незамедлительно отправляться в монастырь Тропистов в горах Северной Пенсильвании, и оставаться в этом уединенном месте вплоть до дальнейшего уведомления. «Меня приговорили к ссылке во внешнюю Монголию», — доложил Малкулм другу. «Что ты знаешь о тропистах? Немного они ведут аскетический образ жизни и соблюдают обет молчания». Рассел припомнил кое-что из прочитанной когда-то статьи. «Католический орден цистерцианцев...» строгого обряда, как именовались трописты официально, положил в основу своей доктрины обет самоотречения, ограничение в еде, воздержание от употребления мяса, тяжкие физические труд и полное молчание. Основанный в 1664 году во Франции, орден имел 70 монастырей по всему миру. — Да, Сэнфорд обещал меня наказать, и он держит слово, — сказал Малкулм. — Мне предстоит томиться там, предаваясь молитвам. Про себя, разумеется. Пока не созрею для полного подчинения Ватикану. — Ты поедешь? А куда деваться? — Если откажусь, они лишат меня сана. Что может стать не самым худшим вариантом для нас обоих... Похоже было, что эта случайно вырвавшаяся импульсивная реплика испугала самого Рассела. «Вполне возможно», — сказал Малкул. Он отправился в монастырь и там с удивлением ощутил, как в его душе воцаряется мир.